Глава 13 Другие способы повышения финансового IQ вашего ребенка Как-то в Фениксе, штата Аризона, у меня брал интервью репортер местной газеты. Он был приятным человеком, но иногда демонстрировал скептицизм почти на грани цинизма. Мы были примерно одного возраста и происхождения. Его отец был уважаемым судьей в Бостоне, где прошло его детство. И все же, несмотря на одинаковый возраст, социальное происхождение и академическую подготовку, мы находились на разных полюсах финансовой обеспеченности. 53 года у него не было почти ничего, чтобы обеспечить себе старость. Он сказал мне, «Я планировал выйти на пенсию и написать свой великий роман, но теперь, похоже...» Мне до конца дней придется работать внештатным журналистом только для того, чтобы выкупить закладную и обеспечить детям еду на столе. Я спросил его, а почему бы вам не заняться инвестированием? Почему не купить здесь в Фениксе пару домов для сдачи в наем, а потом спокойно сидеть и писать ваш великий роман? Вот что он ответил. Хороших вариантов в Фениксе больше не найти. Это можно было сделать лет десять назад, но теперь хороших сделок просто нет. Цены на рынке взлетели слишком высоко. Поэтому, когда рухнет рынок акций, возможно, вместе с ним рухнет и рынок недвижимости. Думаю, сейчас заниматься инвестициями рискованно. После такого объяснения мне стало ясно, что этот человек обречен работать до конца жизни. Я предвидел, что он, скорее всего, так никогда и не отступит от своей формулы победы. Это можно было определить по его словам. Раз он не изменил своих слов, то не изменит и свою жизнь. Благодаря тому, что у меня было два отца, я имел возможность подмечать, в чем сходство и в чем разница между ними. Мне было примерно 14 лет, когда я начал понимать, что оба моих отца говорили на разных языках. Один говорил на языке школьного учителя, а другой на языке бизнесмена и инвестора. Оба говорили по-английски, но совершенно разные вещи. Я остро реагирую на лексику, которую используют люди. Просто вслушиваюсь в слова. И тогда я могу узнать о человеке очень многое. Например, у меня есть друг, который серьезно увлекается спортом. С ним всегда интересно поговорить, но только о том, что касается спорта. Если бы меня угораздило спросить его, каково отношение заемных средств к собственному капиталу у твоего дома, его глаза тут же стали бы круглыми, хотя вопрос, по сути, элементарный. Если бы я сформулировал тот же вопрос по-другому, он понял бы меня лучше. Вместо того, чтобы ставить его в тупик, спрашивая об отношении заемных средств к собственному капиталу, я мог бы спросить, сколько ты должен за свой дом и сколько, по-твоему, он стоит. Употребляя эти слова, я спрашиваю его о том же самом и ожидаю того же ответа, что и в первом случае. Разница в том, что когда я использую одни слова, он меня понимает, но когда я выражаю свои мысли иначе, Тут уж извините. Вот о чем мы и расскажем дальше. Оба папы учили меня никогда не пропускать мимо ушей слова, которых я не понимаю. Они советовали прерывать любого человека на полусловие и просить его объяснить то, чего я не понял. Например, однажды я сидел с богатым папой в офисе его адвоката, когда тот употребил несколько слов, которых богатый папа не понял. Он прервал адвоката и спокойно сказал, «Подождите, я не понял то, что вы сейчас сказали. Пожалуйста, объясните мне это выражение на моем языке». Он довел эту практику до крайности, особенно со своим адвокатом, большим любителем вернуть красивое словцо или и оборот. Когда адвокат начал свою речь примерно так, «Я право еще не изучил», папа перебил его, что значит «вы не изучили право». «У вас же диплом юриста». Мой умный папа как-то сказал, «Многим людям кажется, что, употребляя умные слова, которых никто не понимает, они выглядят умнее. Беда в том, что с такими умниками невозможно разговаривать. Каждый раз, когда у меня возникали проблемы с финансовыми терминами, богатый папа говорил, «Говори своими словами, и все окажется проще простого». Многие попадают в финансовые передряги только потому, что употребляют слова, которых не понимают. Классическим примером считаю определение понятий «активов» и «пассивов». Вместо того, чтобы заставить меня вызубрить определение из толкового словаря, богатый папа дал мне определение, которое я мог понять и использовать. Он просто сказал «активы кладут деньги тебе в карман, пассивы вынимают деньги из него». Для большей ясности он добавлял, если ты потеряешь работу, то активы тебя накормят, а пассивы съедят. И если проанализировать эти определения, легко заметить, что в формулировке «богатого папы построено на описании физических действий, а не на абстрактных понятиях, положенных в основу определений, содержащихся в словаре Уэбстера где слово «активы» толкуются, как статьи балансового отчета, показывающие учетную стоимость имущества, находящегося в собственности. Глядя на словарное определение, перестаешь удивляться тому, что столько людей считают свои дома активами. Во-первых, большинство из них даже не думали заглядывать в словарь. Во-вторых, они готовы слепо принять на веру любое определение, когда слышат его от человека, которого считают авторитетом. Так они верят объяснениям своих банкиров или адвокатов в том, что их дом является активом. Как я уже сказал, когда ваш банкир говорит, что ваш дом – это актив, он говорит правду. Ваш банкир умалчивает лишь о том, чьим активом является ваш дом. Я также говорил, что интеллект – это способность проводить более тонкие различия. Вот поэтому использование нескольких определений – это еще один способ проведения более тонких различий. В-третьих, связывая какое-то слово с вашим личным опытом, вы понимаете его намного лучше. Если вы проанализируете схему пирамиды обучения, то поймете, почему так много людей слепо принимают на веру только теоретические определения. Пирамида обучения. Верхний угол — ментальное. Нижние углы — духовное, эмоциональное и физическое. Большая часть современной системы образования после третьего класса, когда ребенку исполняется 9 лет, базируется на методике чисто умственного обучения. Классы очищают от кубиков, игрушек, а учеников начинают приучать к восприятию отвлеченных знаний. Для ускорения учебного процесса от детей требует безоговорочно верить всему, что они прочтут в учебниках или услышат, от какого-то авторитетного человека, такого как учитель. На этом этапе система фокусируется на чисто умственном способе усвоения знаний. В эмоциональном плане ребенка приучают бояться ошибок, не задавать вопросов, не ставить под сомнение сказанное учителем. Физическое обучение, за исключением уроков рисования, музыки, и занятий физкультурой в спортзале или на стадионе, практически отсутствует. Дети, умеющие читать и писать, делают успехи, но ученики с физическими или художественными склонностями начинают отставать. На этой стадии развития детей часто принуждают воспринимать отвлеченные понятия как истинные, без всяких физических доказательств. Может быть, поэтому, когда банкир говорит «Ваш дом — это актив», большинство людей только кивают и принимают это утверждение за истину, не требуя физических доказательств. Собственно говоря, этому нас учили с девяти лет. Мой богатый папа старался вызывать у нас физические ассоциации с каждым новым термином или понятием. Вот почему его определения активов и пассивов всегда содержали ссылку на какие-нибудь материальные предметы, например, деньги и карман. И действия, например, «класть деньги в карман». В своих формулировках он использовал существительные типа «деньги» и «карман» и глаголы типа «класть», слова которые нам с Майком были понятны. Чтобы не терять попусту время, которое вы инвестируете в обучение ваших детей науке о деньгах, Пожалуйста, старайтесь использовать понятные для них слова. А если они склонны к физическому обучению, пожалуйста, будьте особенно осторожны и используйте определения, которые ваши дети могут увидеть, потрогать, почувствовать, независимо от того, сколько им лет. Прекрасными инструментами обучения являются игры, потому что они вызывают физические ассоциации с новыми финансовыми терминами, которые должен усвоить ваш ребенок. Вначале я рассказал об одном моем интервью. Репортер оказался глупым человеком примерно моего возраста, я получил громадное удовольствие от беседы с ним, наши взгляды и интересы в жизни во многом совпадали, но когда речь зашла о деньгах, наши подходы к этой теме оказались диаметрально противоположными. Меня насторожили два момента, указавшие на то, что в разговоре о деньгах мне надо тщательно выбирать слова, иначе он поймет меня неправильно. Первый момент был связан с чрезмерной эмоциональностью затронутой темы, второй — с моим благоговейным преклонением перед силой прессы. Она может без труда возвести вас на пьедестал или стереть в порошок. Поэтому мне пришлось тщательно продумывать выражения, в которых я излагал свои взгляды на все, что связано с деньгами. Вот пример. «Репортер, почему вы инвестируете средства в недвижимость, а не во взаимные фонды?» Мой ответ. «Вообще-то я инвестирую и туда, и туда, но то, что у меня больше денег вложено в недвижимость, это правда». Каждый тип инвестиций имеет свои преимущества и недостатки. Одно из преимуществ недвижимости в том, что она дает мне больше возможностей контролировать размеры налогов и сроки их уплаты. Репортер. То есть люди должны искать возможность обходить налоги? Не слишком ли это рискованно? Мой ответ. Я не сказал «обходить», я сказал Недвижимость дает мне больше возможностей контролировать мои налоги. Между тем, как определяется и как понимаются выражения "обходить налоги" и "контролировать налоги" дистанция огромного размера. Я двадцать минут втолковывал ему разницу между словами "обходить" и "контролировать", чтобы объяснить разницу между ними. Я сначала объяснил разницу между законами о налогах с наемных работников и законами о налогах с инвесторов, а затем между налогами на взаимные фонды и налогами на недвижимость. Его неспособность понять меня правильно была связана главным образом с тем, что как наемный работник он не имел почти никакой возможности контролировать свои налоги привыкнув не задумываться над этими вопросами. Он воспринимал слово «обходить» в значении «уклоняться», а большинству из нас хорошо известно, что уклонение от налогов карается законом. Когда в моих словах «контролировать налоги» ему послышалось «уклоняться от налогов», в мозгу сверкнул красный сигнал опасности, и он воспринял мою идею в штыки. Чтобы изменить унцию представление о чем-либо, часто требуется тонна образования. Тонна образования здесь не потребовалась, но 20 минут на размежевание очевидных для меня понятий я потратил. Иначе разрядить возникшее напряжение было нельзя. И я решительно не хотел навлекать на себя гнев всесильной прессы только из-за того, что у кого-то в голове смешались два разных понятия. Репортер, от вашего откровения мало проку, потому что возможности приобрести недвижимость больше нет. Цены на нее взлетели высоко. Как я смогу найти эту недвижимость? Дешево ее купить, привести в порядок и продать. У меня нет на это времени? Мой ответ, я не торгую недвижимостью, я делаю инвестиции в недвижимость. Репортер, то есть вы хотите сказать, что приведение собственности в порядок и продажа с целью получения прибыли — это не инвестирование? Мой ответ — вообще-то, если рассматривать определение инвестирования в самом широком смысле, то, наверное, операцию купли-продажи недвижимости можно назвать инвестированием. Но в мире инвестиций людей, которые покупают что-то, не планируя использовать эту собственность или владеть ею, чаще называют торговцами. Они покупают, чтобы продать. Инвестор обычно покупает, чтобы владеть, и использует активы для ускорения денежного потока и наращивания капитала. Обратите внимание, есть тонкое различие. Репортер. Но разве для наращивания капитала вам не приходится продавать? Мой ответ – нет. Настоящие инвесторы прилагают все усилия, чтобы добиться прироста капитала, не прибегая к продаже или торговле своей собственности. Видите ли, главная цель инвесторов – покупать и владеть, покупать еще и тоже владеть и так далее. Первоочередная задача настоящих инвесторов состоит в увеличении своих активов, а не в их продаже. Они могут продавать, но не ставят себе такой цели. По мнению настоящих инвесторов, на поиски стоящего объекта для инвестирования уходит столько времени, что они предпочитают купить и владеть. Торговцы покупают и продают, снова покупают и снова продают, надеясь на увеличение своего капитала при каждой сделке. Инвесторы покупают, чтобы владеть, а торговцы покупают, чтобы продать. Репортер некоторое время сидел и недоуменно тряс головой. Наконец он сказал, «Для меня это полная абракадабра». Затем он вернулся в старую колею и задал следующий вопрос. Я чувствовал себя неловко, потому что мы начали углубляться в такие области, которые стоило обойти. Я старался говорить проще, но понимал, что это мне плохо удается. Пытаясь проводить более тонкие различия, я лишь больше запутывал ситуацию. — Репортер, интересует ли вас запущенные дома, которые можно отремонтировать, И потом выгодно продать. Мой ответ интересует и такие, особенно если я могу купить их, чтобы потом владеть ими. Но в принципе ответ нет. Собственность, которую я ищу, не обязательно должна быть обветшалой и требовать ремонта. А что же вы ищете? Чаще всего я начинаю с поисков заинтересованного продавца. Когда людям нужно продать собственность как можно быстрее, они всегда готовы поторговаться и снизить цену. Или ищу банки, располагающие собственностью, на которую потеряно право выкупа. Репортер, это звучит так, будто вы наживаетесь на людях, которые попали в беду. Разве это честно? Мой ответ, ну, во-первых, человеку нужно что-то продать и он рад найти заинтересованного покупателя. Во-вторых, разве вам никогда не хотелось избавиться от чего-то ненужного, да еще и получить за это деньги? Репортер, и все же мне по-прежнему кажется, что вы ищете людей, на которых можно нажиться. Если бы это было не так, стали бы вы скупать заложенные имущества, на которое потеряно право выкупа? Разве люди теряют это право не потому, что оказались в тяжелом финансовом положении? Мой ответ, я вполне понимаю, с какой стороны вы смотрите на эту ситуацию. И если повернуть дело так, то ваши выводы не лишены основания. Но банк лишает людей права выкупа за то, что они нарушили договор с банком. Ведь это не я лишил их права выкупа, это сделал банк. Репортер, хорошо, я понял вашу мысль, но все равно считаю, что это всего лишь еще один пример того, как богатые обирают бедных и слабых. А теперь расскажите, что еще вы обычно ищете помимо заинтересованных продавцов и имущества без права выкупа? Мой ответ. Затем я делаю подсчеты, вывожу ВНР, внутреннюю норму рентабельности, и решаю, стоит ли овчинка выделки. Репортер ВНР, а какое она имеет значение? Как только я произнес ВНР, то понял, что опять нарвался на неприятность. Нет, чтобы мне сказать ПНИ — прибыль на инвестицию. К тому же я чувствовал, что по очкам в этой схватке репортер наступает мне на пятки. Нужно было срочно уходить из опасной зоны. Для того, чтобы снова наладить взаимопонимание между нами, я должен был вспомнить простейшее определение, которое использовал мой богатый папа. И я сказал, повторю, моя цель как инвестора покупать и владеть. ВНР очень важна, потому что она показывает, насколько быстро я смогу вернуть свой исходный капитал, который часто называют первоначальным платежом или авансом. Мне нужно вернуть исходный капитал как можно быстрее, потому что я хочу найти и купить на него следующий актив. Репортера как же долг. «Разве вы не заинтересованы, как можно быстрее выплатить долг?» И вот тут я понял, что интервью провалено окончательно. Я перестал изображать из себя учителя и напрямую изложил хранящуюся у меня в голове формулу инвестирования, предоставив ему решать, что написать в своей газете. «Нет, моя цель не в том, чтобы выплатить долг. Моя цель — сделать долг еще больше». «Репортер, сделать долг больше? Но зачем?» Повторю, мне было ясно, что на интервью можно ставить крест. А когда я рассказал о налоговом риске, связанном с убытками взаимных фондов, все стало еще хуже. Ему не понравилось то, что я сказал о взаимных фондах, только потому что все его деньги с его пенсионного счета были вложены во взаимные фонды. Пропасть непонимания между нами, вместо того, чтобы сужаться, Становилось все шире. Когда мы дошли до вопроса об инвестировании, я уже видел, что мы не просто разговариваем на разных языках, а находимся по разные стороны баррикад. И все-таки дело кончилось тем, что он написал, на удивление, точный отчет о моих инвестиционных идеях, даже несмотря на свое несогласие со многими из них. Более того, перед тем, как отдать статью в редакцию, он прислал мне копию на утверждение. Я направил ему письмо с благодарностью за объективность и разрешением на публикацию. Статья была настолько хороша, что мне не пришлось вносить никаких исправлений. Но через некоторое время он позвонил мне и сказал, что его редактор не пустил статью в печать по причине, которую господин редактор объяснить не удосужился. Меня часто спрашивают, разве для того, чтобы делать деньги, не нужны деньги? Мой обычный ответ — нет, деньги — это всего лишь идеи. Идеи оформляются словами, поэтому чем более тщательно вы станете подбирать слова для формулировки ваших идей, тем больше у вас шансов улучшить ваше финансовое положение вспоминая выступление доктора Бакминстера Фуллера в 80-е годы. Во время одной из лекций, на которых мне посчастливилось присутствовать, он начал говорить о силе слов. Слова — это самые мощные инструменты из всех когда-либо изобретенных человеческими существами. После провала на экзамене по английскому в средней школе любые разговоры о словах наводили на меня. Глубокую тоску до того самого момента, когда я услышал, что этот великий человек говорил об их силе. Его лекции помогли мне осознать, что разница между моим богатым папой и моим бедным папой начиналась с разницы в их словах. Как я уже сказал, мой родной отец пользовался словарем школьного учителя, а богатый папа — Использовал словарный запас человека из мира, бизнеса и инвестиций. Когда люди спрашивают меня, что им нужно сделать для укрепления их финансового положения в жизни, я отвечаю: Вы сделаете первый шаг богатству, если дополните свой словарь финансовой терминологии. Если вы хотите стать богатым, начните с обогащения своего словарного запаса. И добавляю что в английском языке около двух миллионов слов, а повседневный словарь среднего человека редко превышает пять тысяч. И далее говорю, если вы на самом деле имеете серьезное намерение стать богатым, поставьте себе цель выучить одну тысячу финансовых терминов, и тогда вы станете намного богаче тех людей, которые этими словами не пользуются. Далее я предостерегаю их. Но при этом вы не должны останавливаться на простом заучивании теоретических определений. Углубляйте ваше понимание, пока оно не заполнит умственную, эмоциональную, физическую, а затем и духовную сферы вашего разума. Если вы свободно владеете финансовым словарем, ваша уверенность в себе обязательно возрастет. И напоследок, но самое главное в этой операции по инвестированию вашего времени — заключается в том, что слова достанутся вам совершенно бесплатно. Интеллект ⁇ это способность проводить более тонкие различия. Провести различия вашему разуму позволяют слова. Они позволяют ему видеть то, чего не видят глаза. Например, слово актив по значению противоположно слову пассив. Но большинство не видит никакой разницы между ними. А простое знание этой разницы, сильно влияет на финансовый результат жизни. Я много говорил о разнице между тремя видами доходов – трудовыми, пассивными и доходами от портфеля ценных бумаг. Все они входят в круг значений слова «доходы». Но между каждым из этих трех видов дохода существует огромная разница. Говоря своему ребенку «учись, получай хорошие отметки, найди работу», вы советуете ему работать, чтобы получать трудовой доход. Этот вид дохода плох тем, что из всех трех перечисленных выше он облагается самыми высокими налогами и, кроме того, не дает вам почти никакой возможности контролировать налоги. Мой богатый папа советовал мне направить основные усилия на получение пассивного дохода, который является основным видом доходов от недвижимости. Он меньше остальных двух облагается налогами и предоставляет наибольшие возможности для контроля над ними. Доход от портфеля ценных бумаг – это типичный вид доходов от активов в ценных бумагах и во многих случаях второй по предпочтительности. Разница в словах не слишком велика, но разница в результатах, которые заносятся в табель финансовой успеваемости человека, ошеломительно. Доход богатых. Если вы просмотрите финансовый отчет любого человека, то без особого труда обнаружите, какой вид доходов этот человек считает первостепенным. Работая, получая только трудовые доходы, трудно стать богатым, независимо от того, сколько денег вам платит. Если вы хотите стать богатым, научитесь превращать трудовые доходы в пассивные или в доходы от портфеля ценных бумаг. Именно этому богатые родители учат своих детей. Если к словам добавляются точные цифры, нагрузка на мозг резко возрастает. Большинство инвесторов в ценной бумаге знают, что между акциями, у которых отношение цены к прибыли равно 10, и акциями, у которых это отношение равно 15, есть существенная разница. Опытные инвесторы не станут покупать акции руководствуясь только этим отношением, каким бы высоким оно ни было. Ему необходимы дополнительные слова и дополнительные цифры. Существует громадная разница в объеме полезной информации, содержащейся в кратком сообщении вроде «в прошлом месяце наш бизнес принес нам очень большие деньги» и в подробном сообщении следующего содержания В прошлом месяце наш бизнес принес 500 тысяч долларов воловой прибыли при коэффициенте доходности в 26%, что было достигнуто в результате увеличения объема продаж по сравнению с предыдущим месяцем на 12%, при одновременном снижении эксплуатационных расходов на 6%. Вот эта информация позволит мне получить более полное представление о компании и решить, стоит ли вкладывать в нее деньги. Эти дополнительные сведения снизят инвестиционный риск и увеличат мои шансы на получение дохода от инвестиций. Сила богатого финансового словаря в сочетании с умением оценивать цифры может обеспечить вашему ребенку стремительный финансовый старт в жизни. Одна из причин, почему лично мне было скучно в школе, заключалась в том, что мне приходилось заучивать слова, не подкрепленные цифрами. На уроках английского меня учили использовать слова, а на уроках математики — цифры. Оторванные друг от друга, оба эти предмета нагоняли на меня скуку и, казалось, не имели отношения к реальной жизни. Когда богатый папа начал преподавать мне науку инвестирования с помощью игры в монополию, я обогатил свой словарный запас и полюбил математику. «Стоило мне поставить перед цифрой знак доллара!» как мой интерес к ней стремительно возрастал. Играя в денежный поток, дети незаметно для самих себя приобщаются к совершенно новому для себя финансовому словарю и одновременно начинают получать удовольствие от математики. Объединенную силу слов и цифр мой умный папа называл силой общения. Как человека с академическим складом ума, его всегда интересовал вопрос, чем и как можно объяснить стремление людей к общению. Он обнаружил, что люди общаются особенно активно, если они используют одинаковые слова и интересуются определением различий в значениях каждого слова. Он говорил мне, слово «общение» происходит от слова «общество». Когда люди получают удовольствие от одинаковых слов, они организуются в общество. Те, кто использует другие слова или не интересуются их значениями, изгоняются из этого закрытого общества. Все больше людей сейчас разговаривают на компьютерном жаргоне, пересыпая свои речи такими словами, как мегабайт и гигабайт. Все, кто любит и ценит байты и понимает разницу между мега и гига, становятся членами одного общества. Если вам не нравятся эти слова или вы не чувствуете разницы между ними, вас не примут в это общество. В этом заключается сила слов и цифр. Они могут включить или исключить вас из процесса общения. Если вы хотите обеспечить вашим детям финансовый старт, попробуйте сначала познакомить их со словами из экономического словаря и научить определять разницу между ними. Если вам это удастся, вы повысите их шансы быть принятыми в общество финансово грамотных людей. Тех, кто не владеет словами и не старается разобраться в их значениях, могут просто исключить из этого общества. Запомните слова моего богатого папы. Между активами и пассивами — большая разница, хотя это всего лишь два слова. Если вы не видите между ними никакой разницы, то это обязательно скажется на вашем финансовом отчете и на том, какую часть жизни вам придется потратить на работу. К этому я добавлю — добейтесь того, чтобы ваш ребенок усвоил разницу между активами и пассивами, и вы обеспечите ему солидный старт в жизни.